Fare thee well. and forever, forever, still forever. Fare thee well. прощай, ఫ ఫ్యాయ ప్రశ్చను то навсегда прощай, ప్రశ్చయ В те дни, когда в садах лицея Я безмятежно расцветал, Читал охотно акулея, А цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах Весной при кликах лебеди, Близ вод сиявших в тишине, Являться муза стала мне. Моя студенческая келья Вдруг озарилась,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 За ней буйно волочилась, а я вердинце меж друзей, подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал. Она за мною, как часто ласковая муза меня услаждала путь не мой волшебством тайного рассказа.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 И позабыв столицы дальной и блес их шумные пиры в глуши Молдавии печальной она смиренные шатры племён бродящих посещала и между ними одичала и позабыла речь богов для скудных странных языков для песен степей её любезной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 Что пылкий дух не осторожность, самолюбивую ничтожность, иль оскорбляет, иль смешит, что ум любя простор тесни, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветрена и зла, что важным людям важен вздор, и что посредственность одна нам по плечу и не странна.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 Кто славы, денег и чинов Спокойно в очередь добился, О ком твердили целый век, Эн-эн прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана, Что изменяли ей сейчас, Что обманула нас она, Что наши лучшие желания, Что наши свежие мечтания и с лени быстрой чередой, как листья осенью гнилой, несносно видеть пред собою одних обедом длинный ряд, глядеть на жизнь как на обряд и вслед за чинною толпою идти, не разделяясь с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумный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 До двадцати шести годов, Томясь в бездействии досуга, Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел. Им овладело беспокойством, Охота к перемене мест, Весьма мучительное свойство Немногих добровольный крест. Оставил он свое селение, Лесов и ниф уединенья, где кровавленная тень ему являлась каждый день и начал странствие бесцели доступно чувство одному и путешествия ему как всё на свете надоели он возвратился и попал как чащы с корабля на бал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 Неверно б согласились вы, что Нина мраморной красою Затмить соседку не могла, хотя слепительно была. Уже ли, думает Евгений, ужель она? Но точно нет, как из глуши степных селений, И не отвязчивый лорнет он обращает поминутно, На тучей вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послам испанским говорит? Князь на неё наглядит. Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представляю я. Так да кто ж она? Жена моя? Так ты женат? Не знал я ранее.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 Ей-ей, не то, чтоб содрогнулась, и стал вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, ни сжала даже губ. Она, хотя он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегина обрести. С ней речь хотел он завести и и не мог. Она спросила: Давно ли он здесь? Откуда он? И не язык ли уж сторон? Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон. И недвижим остался он. Уже ли та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа, В глухой далёкой стороне, в благом пылунровом ученье, читал когда-то наставление, тат, который он хранит письмо, где сердце говорит, где всё наружи, всё на воле, та девочка или это сон, та девочка, которую он то не брегал, в смиренной доли уже ли с ним сейчас была так равнодушно, так смела она оставляет раут тесный домой задумчив едет он мечтой то грустный то прелестный его встревожен поздний сон проснулся он ему приносят письмо князь н покорно просит его на вечер божи к ней о буду буду и скорей марайт он ответ учтивый что с ним в каком он странном сне что шевельнулось в глубине души холодной или ленивой досада суетность или вновь забота юности любовь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 Тут был в душистых сидениях старик, по старому шуттивший, отменно тонко и умно, что ниценястый космех, но тут был наигрыграммы падки на всё сердит и господин, на чай хозяйский слишком сладкий, на плоскость дам, на тон мужчин.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 затянут нем и недвижим и путешественник залётный перекрохмаленный нахал в гостях улыбку возбуждал своей осанкой заботной и молча обменённый взор ему был общий приговор но моя негин вечер целый татьяны в залет был одной Нет и девочки не смелой, влюблённой, бедной и простой, но равнодушной к неги, но не преступной багиней, роскошной царственной невы. О люди, все похожи вы на прародительницу Эву. Что вам дано, то и влечёт.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 печаль и страсти мёртвый след так бури осенние холодные в болото обращают луг и обнажают лес вокруг сомненья нет увы евгений в татяну как дитя влюблёв в тоске любовных помыслов и день и ночь проводит он умане внемля строгим пеням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 Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам, а он не едет. Он за рани писать к прадедам готов, а скорой встречи от Татьяны и дела нет. Их полтаков. А он упрям, отстать не хочет, ещё надеется, хлопочет. смелый здорового больной кнеди не слабую рукой он пишет страстное послание хоть толку малого вообще он в письмах видел не вотще но знать сердечное страдание уже пришло ему не вмочь вот вам письмо его точь в точь письмо онегин татьяна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 случай на вас когда-то встрети в басыстку нежности замети я ей поверить не посмел привычки милой не дал ходу свою постылую свободу я потерять не хотел ещё одно нас разлучило несчастный жертвой ленский пал а до всего что сердцу мило тогда я сердце оторвал чужое для всех ничем не связанное я думал вольности покой замена счастью боже мой как я ошибся как наказан нет по минутно видеть вас повсюду следовать за вами улыбку уз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 и предаюсь моей судьбе ответа нет он вновь послал второму третьему письму ответа нет в одно собрание он едет лишь вошёл ему она на встречу как сурово его не видят с ним ни слова у Как теперь окружена крещенским холодом она, как удержать негодование, устал прямо и хотят впирила негин зоркий взгляд, где где смятение, сострадание, где пятна слёз. Их нет. Их нет. На сем лице лишь гневный свет, ты да, можешь быть боязней тайной, чтоб мужиль свет не угадал.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 И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним в гнала, в шумном свете поймала, в поворот взяла и в тёмный угол загнала. Стал вновь читать он без разбора, прочел он гибоно руссо, манзонь, вердера, шамфора, Адам стал бешать и сон, прочёл скиптического Деля, прочёл творение Фонтенеля, прочёл из наших кой-кого, не отвергая ничего, и альманахи, и журналы, где поучения нам твердят, где нынче так меня броня, а где такие модрегалы себя встречал я иногда. Эсэм прибыл, господа.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 Ни с чем не связанные сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки вздор живой, Иль письма девы молодой. И постепенно в усыпление И чувств, и дух впадает он, А перед ним воображенье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 Княгиня перед ним одна Сидит неумрана, бледна, Письмо какое-то читает И тихо слезы льет рекой, Поперши сна руку щекой. О, кто б немых ее страданий В сей быстрый миг не прочитал, Кто прежней Тани, бедной Тани,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 Проходит долгое молчание, И тихо, наконец, она Довольна, встаньте, Я должна вам объясниться откровенно. О ней, помните ли тот час, Когда в саду в аллее нас судьба свела и так смиренно урок ваш выслушала я сегодня очередь моя Онегин я тогда моложе я лучше, кажется, была и я любила вас и что ж что в сердце вашем я нашла какое ответ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 Так, лиска. Насудьба моя уж решила. Не осторожно быть может поступила я. Меня связали заклинаньем, молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла за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 Ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений, теперь он сердцем погружен. Но шпорт, внезапный звон раздался. и муж Татьянин показался весь здесь героем на его минуту злом для него читатель мы теперь оставим надолго вот всегда за ним довольным и путём одним бродили по свету поздравим друг друга с берегом ура там молк не правил перепара кто к ней был ты о мой читатель вдруг не вдруг я хочу с тобой расстаться льнчик как приятель прости чего бы ты за мною здесь ни вкал в строфах небрежно в воспоминании или метеже от дословнения для трудов живых картин или острых слов или грамматической кашибы дай бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных шиб, хотя крупицу мук найти. За всем расстанемся. Прости.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 провчел с Богом много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явился впервые мне и даль свободного романа я сквозь магический кристалл и всё неясно различал но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал И не хуже это деда Лети, как Сади не когда сказал: без них они не нарисованы. А таск, которую образовал Татьяна милый идеал. Он много много рок отнял. Блажен кто праздник жизни рано.